Диана Удовиченко. Знак Потрошителя. Фантастический роман. Москва. Издательство Э. 2016 год. Категория 16+. Анотация. Кровь и ужас. Жертвоприношения и древние ритуалы. Трупы женщин в холодных подворотнях. Это добрая старая Англия. Эпоха Джека Потрошителя. Именно сюда, из нашего мира, забросил офицер ФСБ Данилу Платонова охота за опасным преступником. Но теперь ему придется преследовать самого загадочного маньяка в истории человечества. Английские манеры, английские убийства, английский черный юмор. Узнай, кто скрывается под знаком «потрошителя». Конец аннотации.